Завтракали втроем штурбан Фюрер Шель, Рашке и обер-лейтенант, выступавший в роли хозяина еле молча, недовольные друг другом. Шель досадовал, что не взяли русского парашютиста. Ловкое бестие! Даже будучи скованным, искалечил двух эссесовцев и убил несколько солдат. И ушел! Черт бы его взял! Опять ушел! Это профессионал высокого класса. Такого не пошлют сюда из-за ерунды, что вновь подтверждает догадки о важности его задания. Но опять догадки, и только догадки, а допросить опять некого. Надо надеяться, что группа русских парашютистов сильно потрепана. Опять надежды. Тщательно обгладывая куриную ножку, он сердито засопел. Надежды Предположения, догадки, как в дамском салоне при гадании на картах. Солдаты убер лейтенанта вчера только старательно имитировали активность в поисках русского, не углубляясь в лес, боялись получить пулю. У Парабеллама длинный ствол, точный бой, а русский, как выяснилось, прекрасно владел оружием. Умирать никому не охота, даже на войне, а в собственном тылу тем более – Спраздновали труса, но улечить их в этом невозможно. Вернулись не скоро, грязные, усталые, жаловались на сумерки, дождь и отсутствие собак, способных вести по следу. Да, собак купили другие русские, за которыми охотились днем, но привезли только их трупы и тела солдат вермахта. Сколько потерь! И еще сгоревший грузовик! Снова надо начинать охоту, стягивать петлю за сад, постов, заслонов, досконально проверять всех задержанных, не допуская больше неоправданного риска. Но кто мог подумать, что парашютист окажется столь прытким даже в наручниках? Хотя, наверное, стоило принять дополнительные меры предосторожности, зная, как он себя уже проявил здесь. Время идет. Генерал Тровец скоро начнет выказывать нетерпение и неудовольствие. Пока только потери людей и техники, а с русскими разведчиками еще не покончено и неизвестно их задание. Оберст этот вышкаленный штабист, не применет подлить масло в огонь генеральского гнева. Стоит ли сейчас ссориться с генералами вермахта, когда они на коне? Немецкие танки рвутся вперед, каждодневно уходят в Берлин сводки с перечислением новых населенных пунктов занятых армий. множество пленных впереди Смоленск. И сейчас, если Гельмута вдруг постигнет неудача, все его оправдания в глазах руководства будут выглядеть жалкими, особенно на фоне победных реляций армейцев. Наверное, надо на всякий случай заранее подготовить пути отступления, найти виновного в неудаче. Как говаривали в Средневековье, еретик – это тот, кого хочется сжечь. Вот и подумаем на досуге, кого послать на костер вместо себя. Унтерштурмфюрер Рашке размышлял примерно о том же. Именно он, выявил русского диверсанта, блокировал того в подвале, преследовал полис уходящих парашютистов, рисковал собой, но вмешался прибывший штурбан Фюрер Шель, и все сразу пошло плохо. Зачем церемониться с русским, когда и так все ясно? Зачем вести с ним долгие разговоры, угощать сигаретами, теряя золотое время? Сразу интенсивный допрос Выбивание показаний, натиск, крутые меры вплоть до расстрела на его глазах заложников из числа жителей деревни. Русским свойственна жертвенность, они не способны заставлять умирать вместо себя других. А теперь придется все начинать сначала. Может быть, стоит доложить наверх о вмешательстве Шеля, Представить все заранее выгодно для себя свете, чтобы потом не сожалеть... Что вовремя не обезопасил собственный зад и не убрал голову из-под удара. Шель тонкая штучка, человек со связями. Не каждому удается попасть в команды по ведомству Розенберга. С ним надо держаться на стороже, не промахнуться, не опоздать в заботах о себе. Русских сейчас ловить станет востократ сложнее, а не затаяться уйдут в непроходимые леса и болота, которыми изобилует здешняя местность. И кто знает, где они вынырнут в следующий раз. Местный большевик мертв. Несомненно, что парашютист шел именно к нему и специально сдался, надеясь попасть в подвал и переговорить со стариком, а потом попытаться уйти. Следует признать, что его план удался. Правда, не совсем. Но в целом ему удалось выполнить задуманное. Какую тайну он унес с собой в лесные дебри? Какую тайну унес с собой в могилу местный большевик? Как теперь узнать? Мертвые молчат, а ушедший в лес вряд ли вновь попадется. Теперь он вдвойне осторожен. И сколько с ним осталось русских парашютистов? Двое? Трое? Один?» «Нет, надо докладывать», – допивая кофе решил Рашки. «Заранее доложите, и не ждать, пока на тебя свалят неудач. Так вернее». Рожеватый обер-лейтенант с разноцветными глазами страстно желал, чтобы черные эсэсмены поскорее убрались подальше от расположения его части. «От них только неприятности, и не можешь нормально командовать собственными солдатами». Стоять в тылу и нести потери, гоняясь по лесу за кучкой русских бандитов. Слишком. Кому они нужны? Вечно полицейские придумывают себе важнейшие дела и хитрые игры, а расклебывать приходится другим. На окраине деревни уже появилось небольшое кладбище с ровными рядами светлых березовых крестов над солдатскими могилами. Над могилами его солдат, убитых здесь. В своем тылу. Что могут сделать 5-6 русских засевших в лесу, если их армия почти разбита и откатывается с каждым днем все дальше и дальше на восток? Какую реальную опасность могут представлять парашютисты? Никакой. Отличная новость, господа. Прервал молчание обер-лейтенант. Все-таки он хозяин и надо поддержать или самому начать беседу. «Наши танки выходят к Днепру!» Рашки, занятый своими мыслями, только вяло кивнул в ответ. Гельмут отодвинул от себя пустую чашку и заметил. «Мы потеряем еще много немецких жизней, пока войдем в Смоленск». «На любой войне неизбежны потери», философски ответил обер скрывая свои мысли. «Но на этой войне они слишком велики» шель закурил, выпустив струю синеватого дыма в сторону открытого окна. Я бы даже сказал, недопустимо велики. Только за 27 июня наш 39-й корпус потерял на минском направлении множество танков. А танк всегда дороже человека. Надо добыть руду, выплавить броневую сталь, сделать боевую машину, вооружить ее, обучить экипаж, залить горючее. Но одна вульгарная бутылка с зажигательной смесью, брошенная малограмотным русским мужиком. И чудо немецкой военной техники горит! Да, русские воюют не по правилам, согласился Рашки. На войне не бывает правил, усмехнулся Шель. На войне есть победители и побежденные. В части генерала Русьянова Несколько суток сдерживали продвижение танков Гудериана на Минском направлении. Это по правилам? Под Березино насмерть стоят русские чекисты. По данным разведки, ими командует некий Василевский из Минского областного управления НКВД. Там же дерутся русские пограничники под командованием Богданова. Кто он такой, пока установить не удалось. Это тоже по правилам? Когда контрразведчики превращались полевых солдат. Нет, от русских нечего ждать честной войны. Даже красный цвет их знамени говорит об агрессивности. Проведение фюрера предупредило нападение советов на нас. Теперь наша задача окончательно сломать хребет русскому медведю. Сломать как можно быстрее, но не забывая, как бывает опасен раненый зверь. Причем здесь цвет знамен, не понял обер-лейтенант. Знамя национально-социалистической партии тоже красное. Да, но с белым кругом в середине, символизирующим спокойствие. А в круге свастика, символ тысячелетия нашей партии и рейха. Снисходительно просветил его шель. Есть восточная символика цветов. Синий означает спокойствие, как и белый. Зеленый – волю. Упорство. Фиолетовый – ласку. Впрочем, вам это вряд ли интересно. Вы, скорее всего, с нетерпением ждете нашего отъезда. Не надо меня разубеждать. Благодарю за гостеприимство. Распорядитесь, чтобы нам приготовили провизии в дорогу. И вот еще что. Шель потушил сигарету и встал из-за стола. Двоих русских я забираю с собой. Как вам будет угодно. Холодно ответил обер-лейтенант. Я распоряжусь. Вы со мной, приказал Гельмут Рашке и вышел в коридор. Он решил пока держать унтерштурмфюрера у себя на глазах. Чертыхнувшись, срывались его собственные планы. Рашки спустился во двор. Шофер штурбанфюрера уже сидел за рулем, прогревая мотор. Около машины топтались солдаты охраны. Двое русских, еще вчера ожидавшие решения своей участи в подвале школы, стояли в сторонке. Через несколько минут вышел Гельмут, приказал солдатам занимать места в бронетранспортере и посадить туда русских. «Зачем?» – брезгливо скривил губы Рашки. «Нам скоро понадобится вспомогательная полиция», – пояснил штурбанфюрер, натягивая тонкие перчатки. «Нельзя до бесконечности рисковать немцами. «Согласны?» «Поедете в моей машине. Возьмите автомат». «Мало ли что может произойти среди этих варваров». «Куда мы отправляемся?» – поинтересовался Рашке, шагая следом за Шелем к легковой машине. «По блокировочным постам», – занимая место на заднем сиденье, ответил Шель. «Проверим, как там дела. Заодно посетим несколько других мест. У меня есть специальная карта». На ней отмечен ряд объектов. Непростительно забывать об основных обязанностях. Выскочили за ворота мотоциклисты, понеслись как улицы. Рашка сел рядом с водителем, и машина плавно тронулась с места. Стоявший на крыльце обер-лейтенант небрежно поднес руку к козырьку фуражки, от души желая, чтобы где-нибудь на русских дорогах эти два черных эсэсмана сломали себе шею.